Глава двадцать седьмая. Бабка Аксинья. Бабка Аксинья, станичная знахарка в третьем поколении, шепча себе под нос, варила на грубке, занимавшей половину хаты, очередное снадобье. Черный кот, развалясь на лавке, украшенной цветастой дорожкой полотна, лениво наблюдал за хозяйкой. Пучки трав, свешиваясь с потолка, ждали своего часа и наполняли благоуханием хату. Старуха вытянула вверх руку и, не глядя, нарвала желтых цветков зверобоя, побросала в казанок и, медленно помешивая, продолжила заговор дальше. Будучи знахаркой потомственной, бабка Аксинья хорошо разбиралась в лечебных свойствах многих растений – в их воздействии на человеческий организм. Хорошо знала, где какая травка, какой цветок растет, от чего его применять в лечении и когда лучше собирать, чтобы давал силы. Использовала старая казачка в лечении и приготовлении снадобий не только средств растительного, но и животного происхождения, да и с минералами управлялась не хуже – Умела потомственная знахарка не только лечить, но и отводить с глаз, снимать порчу, излечивать болезни у животных и даже угадывать вора. Боялись Аксинью, молоду и Хату всегда обходили стороной. Все на корысть, обряды, амулеты, травы, настои, измовы, замовные слова, не прости слова». «Змова то единый цилы з обрядом, и е его частиною. Без него не будет силы в ликувании, говорила знахарка. Никто в станице не знал, сколько точно лет была бабке Аксине, а себе же она говорила, «Скільки я усі мої!» и сурово поглядывала на говорившего. На этом чаще всего расспросы и заканчивались». Боялись бабку Аксинью, не любили, но всегда шли к ней со всеми недугами своими. Темная то ли от загара, то ли от копоти кожи на лице была испечрена глубокими морщинами, свидетелями трудного времени в жизни знахарки. Муж и два сына погибли разом в бою с черкесами, почитая уж двадцатый годок тому. Схоронили их рядом на кладбище у церкви. Горем умывалась бабка Аксинья долго, но красота ее женская долго не блекла. Сватались к ней казаки станичные, даже офицерик, заезжий из сословия дворянского сватов засылал. Всем отказала знакарка, честь перед мужем берегла. «На том свете побачимося, як вот чему дивиться стану». С той поры и носит траур бабка Аксинья. «Всегда в черном, в любую погоду. Отчуждение от мирского пошло. К природе потянулась, нашла забвение в травах. Вспомнилось то, чему ее в детстве бабка, а затем и мамка учили. Стала бабка Аксинья знахарить на да Люду Станичному в хворях помогать. Вот и сейчас готовила снадобье, как будто чувствовала нутром, что понадобится». Неожиданно ворота широко распахнулись, и на двор въехала повозка, управляемая теской знахарки Оксиней Шелест. Бабка Оксинья громко крикнула Шелест, спрыгивая на землю с арбы, не дожидаясь появления знахарки, отворила покосившиеся от времени скрипучие двери и вошла в хату. Примайте пораненого станишника нашего, атаман распорядился, добавила казачка, перекрестившись на образа. Сускло освещаемой мерцающим огоньком свечи. Голос ее в конце тирады осип и всегда бойкая, сейчас она Арабела В хате пахло молоком и травами, спокойно стало на душе. Кот, учуяв чужого, потянулся, выпуская когти, но глаз не открыл. Бабка Аксиния в черной до полуюбки, юбке, засаленной и затёртой от бесконечной носки в такого род цвета кофте, двигая бесшумно потрескавшимися старческими губами, уставила свои выцветшие от старости глаза на вошедшую казачку. «Мол, не мешай, сейчас закончу и приму». Пошептав только ей одно известное слова, знахарка отставила казанок со снадобьем, бросив в него щепоть сухих листьев можжевельника, накрыла его крышкой и лишь тогда обратилась к ожидавшей ее казачке. «Ну, что там сталося?» Несмотря на возраст, голос у бабки Оксини оставался молодой, и если не видеть лица, то можно было предположить, что голос принадлежит женщине лет 30, но никак не старухе. Аксинья Шелест, впервые увидевшая хату станичной знахарки изнутри, на минуту забыла о том, зачем пришла, отпустила страх и с интересом спросила. А шуварет и бабка Ксения пахнет смачно топленым молоком с травами. Аксинья в разговоре со знахаркой порой называла ее бабка Ксения, чтобы не путаться. Babka Aksinia uterde, сухие de концами платка, вытерла руки en de kant van de kant van de пуха van de kant. De kant van de kant van de kant van de kant van de Wat is er gebeurd met het eerste? Het eerste is dat de nog de de de как скороговоркой выпряла Аксиния Шелест. Не торопясь, без излишней суеты, знахарка протёпала на улицу и, подойдя к корбе, посмотрев на раненого, нахмурилась. Без того глубокие морщины стали еще глубже. Аксиния Шелест наблюдала с крыльца, стараясь не мешать знахарке. Та повернулась на восток, сложила пальцы и, осенив себя двуперстным знамением, произнесла Во de naam van de Vader en Духа, Zoon en de над тихо en vervolgens ligt de Стану op de stilte, boven de hoofden van de heilige Gamajonomen, vervolgde: ⁇ 'Staan, blessed, ik ga, ik kruis ik van de deur in de deur, van de gate in de gate, ik ga ні een ні land, Так heb het gevoel hier ik niet in niet leven niet de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het leven van de jaren, niet in het змох і de буде niet in міцно і легко, de та niet in словом моїм. de de de de de de de de de de de de «Аминь!» Приподняла голову старуха, склонила ухо над лицом гамаюна, долго вслушивалась в дыхание, затем снова шептала, трогала тело гамаюна руками, нажимала пальцами, дула ему на лицо, поглаживала, сплёвывала, вновь прикладывала свои сухие старческие ладони к телу казака, достала из кармана передника сухую траву и приложила к ране, постояла, покачала головой. Прошла, словно тень в хату, не замечая стоявшую на крыльце аксинью шелест. Вышла с небольшой бутылкой, наполненной водой. Обычно казачки хранили в таких бутылках святую воду, припасая ее с праздника крещения. Вновь подошла к Корбе со словами – Господь іде попереду, de Божа посередині, ангели de боків, а я wij achristene zijn de води. van de wateren. Goedemiddag, mijn vriend, mijn ніч Мар'яно, дайте мені святої води від mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, mijn van mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, mijn vriend, mijn «Ты, земля, ты тяну, и ты, вода уляна, очищала курение и креминь, очищу ее сердце и вид крови, вид кисток, и вид нотра живота». Знахарка осенила себя знамением и стала приговаривать. «Первым часом, помоги, Господи, рабу Божьему, здесь лежащему», – прочитала отче наша, затем говорит. Помілий, Господи, від хвороби раба Божого, здесь ліра, що є в світі кутем трава, допомога твоя, ні ріки, ні грім, ні молоня. Є дерево, воно не воно не потонене в огні, ні в очах. Помілий, Господи, раба Божого, здесь ліра, що в руках у нього трясиниться, в ногах у нього витряниться. І Духу Святому, амінь, і Древу Божому, амінь, і всім святим, амінь, амінь, амінь. Прочитав до конца, знахарка прикрыла воду платочком, несколько капель сцедила в приоткрытый рот гамаюна и умыла его, набрав воды в пригоршню. Затем вытерла ему лицо изнаночной стороной юбки снизу от подбородка к колбу, перекрестила. Лицо ее вновь приобрело оттенок обычности, сменив перену таинственности. Подойдя как синий шелест, знахарка с довольно серьезным видом сказала... Deze manier що мені in de не niet in в госпіталь потрібно відправити в місто, там лікарі вилікують. Нехай поки у мене день другий побуде, я йому сил змовами та зіллями додам, niet після de в місто. Знахарка подала Het is niet in de plaats van Він, хоч і за великий для нас с тобою, але хвороба у него силы забрала, та и ми з тобою, казачки міцні, сдужаємо, в хаті его на лаву покладемо, а далі я уже сама впораюся. Ну, с Богом! Несмотря на немощь, габоюна казался тяжеловат для двух женщин, но сдюжили. С передышками доволокли обессиленного подхорунжего в хату бабки Аксинии. уложили на широкую скамью, устланную тулупами. Знахарка взяла нож и вспорола бешмет, пропитанный кровью. же поступила и с шароварами, оставив на гамаюне лишь из спотня. Аксиня Шелест, увидев мужское тело, в смущении отвела взгляд. Заметив это, знахарка хитро улыбнулась.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 перекрестилась, развернув конях хлестула ласково и, усевшись в арбе, помчала к дому атамана. Как и обещала, бабка Аксинья сделала все возможное, чтобы Гамаюн, несмотря на тяжесть его ранения, смог перенести путь до ближайшего города. Атаман распорядился снарядить арбу, дно которой услали толстым слоем соломы, застелили поверх топчан, на который уложили Гамаюна так – чтобы при движении тела его оставалось на месте. В сопровождении Иван Михайлович выделил пятерых стариков, что были моложе всех, тех самых, что привезли к и тела убитых казаков с поста, снабдили их провизией и, как полагается, оружием. Места неспокойные. Вернувшись, старики докладывали, что Гамаюна довезли живого, передали в госпиталь, а там уж как бог даст. Чинки всегда говорят больше, неж слова. Спаси вас Христос, драголюбчики, говорил